Глава 29, часть первая. Тая. Выходи, я внизу. Получив смс-ку от Вани, бросаю последний взгляд в зеркало. Волна из волос блестит похлеще, чем на финал конкурса красоты. Идеально ровный тон лица, подчеркнутые румянами, высокие скулы и блеск с шиммером на губах. Офигеть! Соблем на свидание, на настоящее. Платье лучшее, что мне есть. Светлый голубой шелк практически тон в тон совпадает с цветом глаз. А еще оно такое узкое, что съесть в нем я смогу разве что воздуха пару ложек. Надеюсь, Ваня забронировал ресторан с не очень вкусной кухней. Втянув живот, застегиваю тонкие серебристые лямки на босоножках и, подхватив сумочку для телефона и ключей, спускаюсь на лифте. Пока иду к черному рейндж и одинокой фигуре возле него, кожа под платьем, кажется, плавится, а спина усеивается мурашками. Пиздец. Трудно вздыхает Ваня и незаметно поправляет брюки. Это вместо «привет»? Приподнимаю брови. Неплохо для приветствия. Ослепительно улыбаюсь и отбрасываю волосы за плечо. Пока Соболев заторможенно открывает тяжелую дверь передо мной, одобрительно осматриваю черные брюки и белую футболку, рукава которой симпатично облегают бицепсы. А еще он точно подстригся, так как ежик из волос стал короче. Хочется пройтись по нему пальцами, но я сдерживаюсь. С удивлением встречаю жаркий поцелуй в губы, будто мы, правда, в отношениях. Обхватываю крепкую шею, чувствую, как слабеют ноги. Зачем я вообще придумала это свидание? Ты уверена, что нам надо это свидание. Вторит моим мыслям Ваня, плотнее привлекая к себе. Может, ну его, Тай. Поедем ко мне. Р -р -р. Тогда я пошла, дергаюсь. Мужские ладони крепче сжимают мои бедра. Эй, стой, я пошутил, блин. Зыркнув на него недовольно, расслабляюсь и отодвигаюсь, воспользовавшись поданной мне рукой, сажусь в машину и тянусь к ремню безопасности, наблюдая, как Ваня размещается рядом. Снова ошпаривает мое тело горячим, как кипяток взглядами. Нетерпеливо ерзаю пятой точкой «Боже, помоги!» «Ты ничего не сказал про мое платье и то, как я выгляжу. Я два часа стояла возле зеркала. Предъявляю претензию, глядя прямо перед собой». «Я чуть в штаны не слил». «Закатываю глаза». Солдофон. Это грубо, Вань. Он поворачивает ключ в замке зажигания и выезжает с парковки. Почесывает бровь и задумчиво склоняет голову на бок. У тебя чудесное платье, Таисия. И ты очень красивая. Тоном хорошего мальчика тихо произносит. Спасибо, Ваня. Скромно отвечаю. Прям неожиданно. Он смеется и тянется за сигаретами. Так нормально. Спрашивает, подкуривая. Мне кажется, я все всегда схватываю на лету. Хочется лопнуть его самомнение, как мыльный пузырь. Пожимаю плечами и чуть высоко посматриваю. Немного ненатурально прозвучало, но я спешу это на ваше... Многозначительно пялюсь на внушительный пах. Шоковое состояние. Ситуация в салоне становится непринужденной, и мы вполне мирно снова болтаем об открытии Вани и Мироном собственного бизнеса. Мне, ничего в этом не понимающе, кажется, что все это сложно и для взрослых, что ли. Ваня, видно, хорошо подкован. Рассказывает мне о тонкостях, ругается на банки и налоговую. Не жалуется, нет, просто делится, пожалуй, впервые за все время. Я стараюсь все запомнить и все больше нервничаю, потому что мы выезжаем за город. Молчу ровно до того момента, как мы сворачиваем с дороги по указателю аэродром. Мозг взрывается. Только не говори мне, что это то, о чем я думаю. Нахмуриваюсь и по-деловому складываю руки на груди. Настроение как карточный домик, карта за картой рушится. Поглядываю на уже пожелтевшие бескрайние поля за окном и пытаюсь поскорее проглотить горечь разочарования. Неужели так бывает? «Что?» Непонимающе отвечает он, не сводя глаз с проселочной дороги прямо перед нами. Улыбается загадочно. «Ты что, везешь нас прыгать с какого-нибудь парашюта, Соболев?» ни с какого-то, а с десантного». Гордо выговаривает и коротко на меня смотрит. Подмигивает мне, веселится, прикладывает ладони к щекам. Я его убью сейчас. Просто убью. Я в шоке Соболев. Повышаю голос. Я столько собиралась, укладывала волосы, выверяла каждую стрелку на глазах, чтобы мы прыгали с прошута. Серьезно? Ваня протягивает руку и успокаивающе поглаживает мое колено. Ему радостно. А я взорваться готова. Тебе понравится, Тая. Вот увидишь. Мне не понравится. Сжимаю зубы, скидывая его руку. Ну «Откуда ты знаешь? Ты ведь не пробовала». «Ты просто псих, Соболев!» Схлипываю. «Эй, не обзывайся короля. Он паркует рейнджеровер прямо на поле. Я пытаюсь оглянуться, но Ваня отвлекает. Быстро расстёгивает ремень и захватывает мои руки в свои ладони. «Что тебя останавливает?» Спрашивает. Смотрю в его смеющиеся глаза и хочется плакать. Я просто не хочу. «Тебе понравится». Он издевается. «Я в платье!» Смотрю на голубой шелк, который уже успел помяться. Среди этого поля выглядит он несуразно. Закусываю губу и качаю головой. «Парашют? Это для меня что-то вроде добровольного самоубийства. Кому вообще такое может нравиться?» «Инструктор выдаст тебе специальный комбинезон. Не переживай за это». Продолжает уговаривать Ваня. «А то, что я без белья, тебя не смущает?» — вскрикиваю. «Без чего ты?» Ваня точечно закидывает мое тело взглядами. «Грудь, бедра, снова грудь. Я чувствую внизу живота микроферму. Из порхающих бабочек и искрещиваю ноги. Без белья. Развожу руками и тихо сообщаю. С этим платьем его не носят». Настороженно наблюдая, как Соболев откашливается и открывает дверь со своей стороны. Отходит на пару шагов, забрасывает руки за голову и смотрит в небо, а я на приоткрытую поясницу и его подкачанную задницу. После двух минут медитации огибает капот, помогает выбраться мне. «Я пошутил, Тая». Произносит, извлекая с заднего сиденья букет белоснежных роз и вручая его мне. Но ты мне отомстила. Я теперь ни о чем другом думать не смогу, как бы не старался. Окуная лицо в цветочный аромат, пока Ваня везет меня за машину, и ошеломленно смотрю на небольшой круглый столик, накрытый белой скатертью и заставленный тарелками. Вокруг стола два небольших кресла, а рядом на еще одном таком же разместился музыкант. Парень, примерно нашего возраста, с гитарой в руках. «Наконец-то приехали!» Машет он рукой. «Прошу к столу!»